Глава тринадцатая. Кингскорт. Через Кингскорт нам удалось пустить корни в местной криминальной почве, и мы с Тони стали укреплять позиции. Росси водил меня по заведениям и всем представлял как своего партнера из Нью-Йорка. А мне надо было проявить себя, чтобы получить карт-бланш от нью-йоркских и флоридских мафиози. Как-то раз Тони позвал меня в ресторан «Ривербоут», Его держал Джо Питт, выходец из Нью-Йорка, который строил из себя крутого бандита, бросался громкими именами и очень гордился своей итальянской кухней. Во Флориде у него имелся и горный бизнес. Только мы принялись за еду, как Джо Питт вышел к нам из-за барной стойки. «Тони, как дела? Рад тебя видеть!» Росси улыбнулся. «Джо, это Тони, мой новый партнер из Нью-Йорка». «Да ну!» И началась игра в имена. «А того знаешь, а этого?» Мы с Росси продолжали уплетать еду за обе щеки. Надо отметить, что в тот период я страдал от простуды, и Джо Питт обратил внимание на мой хриплый голос. «Боже, дони уж не приболел ли ты часом?» «Да мне вообще паршиво что-то. Может, твоей хуевой едой траванулся?» «Не понял. Все было в порядке, пока в эту ебучую рыгаловку не пришел. Как бы коньки не отбросить от твоих харчей». Джо моментально вспыхнул. «За языком своим следи!» Ты лучше за своими поварами следи. Не торопись, умереть еще успеешь. Ну, разве что от твоей еды. После этого нас зауважали местные. Мы обросли связями и получили кучу приглашений в разные дела от наркоты до торговли краденым. Джорджо Фиттапелли и Джимми аквафреда пытались разъяснить Росси, как правильно привлекать и удерживать участников Союза возщиков. Без грубой силы никуда. — втолковывал аквафреда Если ты расхуяришь кому-нибудь башку, то останутся шрамы. В смысле, прямо на мозгах, как клеймо. И тогда никто от нас никуда не денется. Росси сомневался, что тактика запугивания сработает с местными компаниями по вывозу мусора. аквафреда не унимался. — Возьмем левый мусор, поставим его на маршрут к тем, кто вне Союза, и пусть только пикнут — «А в случае, если кто из наших будет не по делу открывать рот, вышвырнем его из организации и обратно не пустим». Пришли вести из Нью-Йорка отлившие. Он рассказал, что Сонни очень доволен сделкой с Кингскорд. Он посчитал клуб отправной точкой для расширения всего бизнеса и настолько воодушевился, что задумал лично посетить Майами в апреле. «Встреча с черным Сонни обещала обернуться для меня настоящим экзаменом, еще более сложным, чем переговоры с балестриери в Милуоке. Теперь с меня спрашивали на все сто, как с полноправного мафиоза, который успел примелькаться, набраться опыта и укрепить свою репутацию. Я влез в самую середину муравейника, и надо было соответствовать созданному образу, чтобы довести дело до конца. Сонни имел большой вес в Нью-Йорке. Он был известен небывалой даже для капитана мафии жестокостью и смекалкой. За меня поручился левша, да и сам Сонни наверняка наводил про меня справки на Амалбери-стрит. Теперь нам предстояла личная встреча. Если мой образ покажется черному неубедительным, если я не смогу произвести нужное впечатление, если у него возникнут сомнения, то вся операция пойдет на смарку. Напротив, если я выдержу экзамен, то налажу прямой контакт с высокопоставленным капитаном, как это вышло с майком за белой». И мне не придется обращаться к Сони через левшу или других посредников. Мы с Россией встретили гостей в аэропорту. Сони прилетел с левшой и своей подружкой по имени Джуди. Левша пожал мне руку, мы с ним поцеловались в щеку, после чего началась процедура знакомства. Сони, это Донни. Сони и я обменялись поцелуями. Затем я сказал: "Сони, это Тони, он со мной. Тони это Сони." Сони пожал Росси руку. Мы отправились на ужин в ресторан «Малио» в Тампе, а оттуда выдвинулись в «Кингскорт». Сони было под пятьдесят. Он выделялся крепким телосложением, широкой грудью и мощными руками, но никак не ростом. На правой руке у него красовалась татуировка в виде пантеры. Прозвище «Черный» ему дали из-за смуглой кожи и густой шевелюры, которую он покрасил в насыщенный черный цвет. Под глазами у Сонни залегали глубокие мешки, поэтому его одутловатое лицо всегда выражало либо усталость, либо злобу в зависимости от настроения. Люди застывали под его взглядом, даже когда Сонни просто отдавал очередное распоряжение. Любой зловещий слух становился еще более зловещим, если в нем упоминался Сонни, а добрых слухов о нем никто не слышал. Но, в отличие от левши, сони держался невозмутимо, властно и уверенно. От него веяло надежностью, а не высокомерием. Он был моложе Майкла Забелла и обладал более цепкой хваткой. От его внимания не могла ускользнуть ни одна мелочь. Соня ценил преданность по отношению к себе и мгновенно мог убить за любое неповиновение. После экскурсии по Кингскорт сони отвел меня в сторонку, подальше от столика, за которым мы расположились. дони Я навел кое-какие справки, прежде чем лететь сюда. Пообщался с твоими старыми знакомыми из центра. Они хорошо от тебя отозвались. Левша тебя хвалит. Все говорят, что ты правильно делаешь свое дело. Держишь рот на замке, не задаешь лишних вопросов и не ввязываешься в конфликты. Кладешь денежку в общак не требуешь внимания к своей персоне. Мне нравится такой подход. Давай держать связь напрямую. если что Обращайся сразу ко мне. — Я опольщен, Сонни. — Уже есть мысли, что тут организовать можно? — Ставки, бабки в долг, для начала. — Согласен. — Ребята из Нью-Йорка тоже одобрят. Тебе я прислать человека на подмогу, чтобы запуститься со ставками и ростовщиками? — Думаю, справлюсь. За этим приглядит мой кореш Чика, я ему доверяю. — Чика? был еще одним агентом во внедрении, которого мы с Россией поставили приглядывать за делами клуба, чтобы свободно мотаться между Майами и Нью-Йорком. Сколько тебе надо, чтобы запуститься с ростовщиками? Думаю, что шток 25 для начала. Какие тут расценки? Под расценками Соня имел в виду процент, под который ростовщики выдавали деньги в долг. Тони говорит, процентов 5 максимум, все зависит от клиента и суммы займа. Заодно и в Орландо можно запуститься. Давай сначала здесь со всем разберемся, а потом уже в Орландо полезем. У меня там свои люди. Мне нравится этот клуб. Выглядит перспективно в плане бабла. дони ты помни главное. Бабок на всех хватит. Мы ведем дела как партнеры. Делимся друг с другом и не обманываем своих. За нами целая армия в Нью-Йорке. Нас никто не тронет. если будем вести себя должным образом. Сони поставил меня в трудное положение, разрешив обращаться к нему напрямую. Настоящий мафиоза сразу воспользовался бы шансом, чтобы подмазаться к капитану и выбить повышение. А вот агент ФБР, коим я и являлся, подобными действиями мог поставить под удар всю операцию. Если левша затаит обиду, он может саботировать всю нашу деятельность по «Кингскорт». С одной стороны, я не имел права проигнорировать Сони. С другой стороны, я не имел права предавать Левшу. Я решил, что расскажу Левше про разговор с Сони сам до того, как ему расскажут другие. Причем сделаю это с оглядкой на то, что мои слова могут дойти до Сони. Все, что Черный может услышать обо мне, должно убеждать его в том, что я достойный напарник. Следующим утром я разыскал Левшу и передал ему детали нашего разговора с Сони. — Но я все равно твой человек, мы вместе с самого начала, — отметил я, — и все дела Сони я буду вести через тебя. — Я рад, что ты так думаешь, — ответил левша. — Но что этот соня о себе возомнил? Хотел переманить тебя на свою сторону? Так не делают. Весь следующий день мы провалялись возле бассейна в Таитиан, слушая идеи Сони про развитие местного бизнеса. Он предложил вести наши ростовщические и букмекерские дела втихую через фургончики, которыми доставляли кофе на стройплощадке. По плану Сони, водитель такого фургончика мог самостоятельно принимать ставки или выдавать деньги. Кроме того, Сони задумал организовать «Ночь в Лас-Вегасе» — популярный марафон азартных игр, после которого всю выручку якобы отправят на благотворительность. «Запустим ночь в Вегасе и застолбим это дело за собой». Никто не сможет влезть после нас. Приступайте к подготовке. Я пришлю рулетки и прочую дребедень из Нью-Йорка. Я обожаю читать. В ходе операции я особенно пристрастился к газетам и читал любые, до которых только мог дотянуться. Чем занять Донни? Дайте ему пару газет, и он счастлив весь день, — говорили парни. Но я читал не только из любви к печатному слову. Газеты служили отличным прикрытием. Проглатывая «Нью-Йорк-Пост», «Нью-Йорк-Таймс» или дейли ньюс от корки до корки, я параллельно вслушивался в разговоры окружающих. Все думали, что я просто читаю, а мое подслушивание им не приходило в голову. Когда Левша навещал меня в любом месте за пределами Нью-Йорка, будь то Милуоки, Калифорния или Флорида, он всегда привозил свежий выпуск «Нью-Йорк-Пост» и дейли ньюс Всегда. Я встречал его в аэропорту, и первым делом он вручал мне свежие газеты. Как-то раз я встретил его в аэропорту Тампы и повез в отель. При встрече он ничего мне не отдал, поэтому в машине я поинтересовался с легким нетерпением. «Старина, где мои газеты?» «Блядь, ты не поверишь. Сижу я, значит, в самолете и читаю Дели Ньюс. А рядом сидит какой-то индиец». «Кто?» «Ну, из этих, которые полотенце на башку наматывают». «То есть не американский индиец, а парень из Индии?» «Да, индиец». Я не спрашивал, откуда он. Да и нахуй он мне нужен интересоваться, откуда он. Такой, с намотанной тряпкой на башке. Ну, наверное, из Индии. Так, а с газетами-то что? Ну вот, читаю я себе статью про Тедди Кеннеди. Примечание. Эдвард Мур Тед Кеннеди. Видный американский юрист и политик. Младший брат 35-го президента США Джона Фиджеральда Кеннеди и 64-го генерального прокурора Роберта Фиджеральда Кеннеди. Отец конгрессмена Патрика Кеннеди. был автором или способствовал принятию множества государственных законов. Именно Тед Кеннеди назвал «Стратегическую оборонную инициативу» СОИ, президента Рейгана, программой «Звездных войн». А этот индеец все вертится, в газету заглядывает. «Как там Тед Кеннеди?» спрашивает. Я не отвечаю. Он на своем корявом английском повторяет вопрос. Я ему говорю, «Слышь, Чарли, ты кто такой? Тебя оно ебет, что я думаю о Теде Кеннеди?» Короче, дочитал я Daily News и принялся за New York Post. Так этот тип взял мою газету, Донни, схватил отложенную Daily News и сидит, пролистывает. А когда я дочитал пост, он и ее заграбастал. В общем, я не стал забирать газеты, которые этот полотенцеголовый облапал. Дружище, эту газету до тебя лапала куча народу. Донни, а вдруг этот индейц заразный, кто его знает? Зачем тебе трогать газету после него? Короче, выкинул я нахуй эти газеты прямо в самолете. Куда бы мы ни отправлялись, левша везде заставлял платить Росси. Если к нам за ужином присоединялись какие-нибудь друзья левши, счет закрывал Росси. Если Росси шел в супермаркет за пеной для бритья, левша падал ему на хвост, набивал тележку всякими купальными и гигиеническими принадлежностями, а возле кассы просто наблюдал за тем, как Росси расплачивается за него. Наступил день рождения левши. Как и на Рождество, по такому случаю, в мафии принято дарить подарки своим товарищам по оружию. Именинники всегда рассчитывают на внимание. В этот раз я решил подколоть левшу. Я не поздравил его с утра и сделал вид, что ничего не помню. Весь день он мне намекал. «Донни, а ты не забыл, что сегодня за день? Сегодня ведь какой-то важный день». «Да вроде нет, все по плану идет». Наконец, в десять вечера мы втроем уселись за наш обычный столик в клубе. Левша сидел надутый, как индюк. И тут я начал. — Левша, совсем забыл. Сегодня же твой день рождения. — Именно так, — криво усмехнулся он. Я приобнял его, поцеловал в щеку и вручил конверт. В конверте лежали семь бриллиантов, завернутые в ткань. Бриллианты я позаимствовал из конфискатов ФБР. это от нас тони с днем рождения он открыл конверт ох тони не стоило ей богу но что за прелесть один подарю жене остальные раздам дочерям и внукам ты заслужил дружище добрось да он стиснул меня в объятиях и чмокнул в щеку а тони что мне подарит росси сидел за тем же столом бриллианты от нас двоих если что «Тони, ты не представляешь, как ты меня растрогал. Люблю тебя. Ты, конечно, косячишь, но в такие моменты...» «А Тони забыл, что ли?» «Старина, это от нас двоих. А Тони ничего не подарит?» Наконец Росси сходил в офис, запихнул три долларовые купюры в конверт, вернулся и вручил прилипали конверт. «С днем рождения, левша!» «Ой, Тони, ну зачем?» Подарил бы бриллианты вместе с дони Этого бы хватило, вполне. Мы решили провести первую ночь в Лас-Вегасе в пятницу, 9 мая. Сонни прислал грузовым самолетам рулетку, столы для Блэк Джека, карты, кости и прочие принадлежности для казино. Отправителем в накладной значился Дэнни Манса, клуб итальянских ветеранов Грэм Авеню, 415, Бруклин, Нью-Йорк. «Мы соорудили рекламный плакат, на котором указали, что вся выручка с мероприятия будет передана клубу итальянско-американских ветеранов войны США». Капитан Джозеф Донахью из управления шерифа по округу Паска заглянул в клуб с обычным визитом. Он пришел по обыкновению одетый в гражданское после полудня, когда клуб был еще закрыт для посетителей. Донахью недавно перевалило за 60. Он любил рассказывать истории с прошлого, о том, как он 16 лет отслужил копом в Нью-Йорке. По нашей же информации, никакой Джозеф Донахью в нью-йоркской полиции никогда не работал. Росси рассказал ему про ночь в Вегасе. Донахью заверил, что подстрахует нас. Росси интересовала, имеем ли мы право не пустить помощника шерифа в клуб, сославшись на частный характер заведения. Донахью ответил, что пустить помощника шерифа мы обязаны, но без ордера никто не имеет права обыскивать запертые помещения Он согласился подежурить в день мероприятия, чтобы всем было спокойнее. Вроси выдал ему 200 баксов за этот визит. Мы переделали основной зал клуба под игорный зал. В соседнем помещении поставили длинный стол с бесплатным буфетом, нарезками, салатами и прочими закусками. Сонни прибыл с левшой и предоставил нам в подмогу пару опытных крупье. На мероприятие пришло около 200 человек. Росси отстегнул Донахью еще 400 баксов. Наблюдение за порядком ложилось на него. Все шло замечательно, пока парочка шулеров не попыталась обставить нашего крупье за одним из столов для крэпса. Мы специально пригласили на это мероприятие бывалых крупье из Майами. Их местные коллеги собаку съели на уличных нелегальных играх, но теперь совершенно растерялись, ведь игра шла в лучших традициях Лас-Вегаса. Крупье по имени рики не повезло, он попал в лапы двум профессиональным каталам. рики подозвал меня и взмолился. «Донни, за моим столом какие-то типы в паре пытаются меня раздеть. Клянусь, я не ожидал, что будет так сложно. Они слишком резво играют и точно мухлюют, говорю тебе». За столом рики я обнаружил двух греков, известных шулеров. Они делали слишком высокие начальные ставки, давили на крупье и забирали банк. Пришлось вмешаться. Я подошел к этой парочке, чтобы провести показательную порку. Соня наблюдал за мной, нельзя было ударить в грязь лицом. «Господа, вы слишком нагло играете», — начал я. «А здесь принято играть честно. Мы даем вам шанс исправиться, но теперь вынуждены предупредить». Мы больше не позволим портить игры или наебывать наших крупье. Еще раз увижу подобное, и вас отсюда вынесут. А перед этим я отберу все деньги, что найду у вас в карманах. Нет-нет, не подумайте, мы ничем таким не занимаемся. Просто удачную волну поймали. Мы честно играем. Я предупредил. Играйте дальше, но теперь я за вами присматриваю. Они остались за столом. Я вмешался в нужный момент. Они успели нагреть Рики всего на пару тысяч. После разъяснительной беседы шуллеры быстро сникли и позволили Рики отыграть все деньги обратно. Игры продолжались до самого утра. Сони остался доволен гостями, мероприятием и появлением нескольких штук баксов в своем бумажнике. Мы стали на шаг ближе к Санта-трафиканте. Сони решил, что пора договариваться с владельцами местных клубов и устраивать ночи в Вегасе в других заведениях. Нам основная выручка Им небольшой процент и на варс продажа алкоголя. Сони постоянно что-то изобретал. Теперь он решил выйти через меня на местных торговцев кокаином и марихуаной, чтобы заполучить новые источники дохода. «Я раньше работал с парнями из Майами», — ответил я. «Но в последнее время я как-то хуёво уделял внимание наркоте. Два-три месяца назад килограмм стоил 48 штук. Сейчас не знаю. С теми ребятами я контакт потерял». сони в свою очередь поведал про некоего бобби из орланда у которого имелся целый автопарк для перевозки наркоты в нью йорк а еще сони попросил нас разведать точки сбыта фанеры краски и подделок брендовых джинсов коих у него имелось навалом он обратился лично ко мне и приказал прощупать почву для игорного бизнеса ради этого дела он был готов снарядить отдельного человека из нью йорка Я уже подготовился к ставкам на футбольные матчи, — поделился я с ним. — Поговори с Расти. Попробуем вложить сюда бабки из семейного общака. Живо отреагировал Сонни. — Расти в курсе, что ты справляешься тут. — Хочу пригласить сюда Стиви. Это он за семейную казну отвечает. — Думаю, через неделю-другую бабки здесь будут. Вернуть надо будет в полтора раза больше. Стив Канони, по прозвищу Стиви Бык, был консильерием семьи Банана. Разумеется, я не мог упустить шанс познакомиться с фигурой такой величины. Сони рассказал про новую сделку в Нью-Йорке. Он заказал каких-то полудрагоценных металлов на 400 тысяч баксов и рассчитывал выручить миллион с их продажи. Там есть один тип, он держит небольшие заводы, которые эти металлы производят. Мы с ним договорились на регулярные поставки, но последний груз так и не пришел. Я сжег ему один завод, и дальше буду сжигать по заводу за каждый его проеб. Как-то раз мы с ним оказались наедине, и Соня спросил. — Так что там не поделили Левша с Росси? За день до ночи в Вегасе мы собрались на ужин большой компании. Левша притащил за стол пару девушек-хостес из клуба, заказал несколько бутылок дорогого вина, а в конце ужина снова спихнул счет на Росси. Соне это не понравилось. За столом босс промолчал, чтобы не отчитывать посвященного перед чужаками, но теперь решил докопаться до истины. Мне пришлось очень тщательно подбирать слова. Выступать свидетелем в такой ситуации — все равно, что идти по минному полю. Любая неудачная или обидная фраза могла перечеркнуть операцию и подпортить мой образ в глазах Сони. Я решил действовать по понятиям, как настоящий мафиоза. Босс не поймет, если я сразу переведу все стрелки на своего делового партнера и уважаемого человека в команде. С другой стороны, левша слишком долго паразитировал на наших деньгах. В итоге я перевел стрелки на Росси. Слушай, Соня, тут такое дело. Росси говорит, мол, левша его до нитки обирает. Он ему платит 250 в неделю, таков уговор. Но жратва и прочие расходы это уже идет сверху. Передай Россе, что теперь он выдает Левше 250 баксов и не центом больше, и пусть ко мне напрямую обращается, если что. Ладно, передам. Левше ничего не стал рассказывать. Настоящие мафиози, коими мы с Росси прикидывались, послушались бы старшего и перекрыли Левшей кислород. Но обиженный Левша мог запросто испортить все дело. «Росси зажрал для меня бабки, это он зря». Ему ничего не стоило пойти к сони и наговорить всяких гадостей, чтобы подставить Тони. А слушаться прямого приказа Сони я тоже не имел права. Поэтому мы с Россией продолжали платить левшее лишнее, но делали вид, будто все в порядке. Прямиком из Нью-Йорка в холлидей к соне прилетел верный помощник Джон Чарасани по прозвищу Красавчик. Я познакомился с ним еще в 1978 году, когда только начинал работать с левшой Он был выше и стройнее Сонни, с ястребинными чертами лица и залысинами на лбу. С друзьями Красавчик держался открыто, а всем остальным напоминал шахматиста, увлеченного партией, тихий, немногословный, себе на уме. И хотя шахматы он действительно любил, такого конченого мудилу, как Чарасани, надо было еще поискать. сони мало кого подпускал к себе, но Красавчика он считал доверенным лицом, телохранителем, и человеком, которому можно поручить любое дело. — Я доверяю красавчику, и говаривал Сонни. Как-то раз Сонни позвонил из Нью-Йорка и спросил, разбираюсь ли я в картинах. Я ответил, что не особо. Оказалось, они обчистили какое-то хранилище в Бруклине и вынесли оттуда целую коллекцию живописи, принадлежавшую самому иранскому Шахеншаху. Примечание. Шахеншах. или шаханшах, царь царей, древнеперсидский, позже иранский монархический титул, приблизительно соответствующий европейскому титулу императора. В целом титул использовался с перерывами на протяжении примерно 2500 лет. Последним шаханшахом Ирана был Мохаммед Реза Пехлеви 1919-1980. Шах мечтал о великой цивилизации, которая привела бы Иран к быстрой промышленной и военной модернизации, а также к экономическим и социальным реформам. Однако в результате Исламской революции в 1979 году Шах был свергнут и вынужден покинуть страну. Умер в изгнании в Каире. На волне реакции против реформ последних Шахов к власти пришли исламские фундаменталисты во главе с Айталой Хамейни. Соня искал контакты, чтобы поскорее избавиться от этого добра. «Поговорю с Чика», — я уцепился за тему. Соня уже знал Чика, агента, который изображал директора клуба. У него вроде были контакты по такому товару. Иранский шахеншах в последнее время часто светился в новостях. Там то и дело рассказывали про его тяжелую болезнь и бегство из Ирана. Мы проверили полицейские сводки, но не нашли никаких упоминаний об ограблении склада с картинами. Я перезвонил Соне и сказал, что Чика заинтересовался, но сможет приехать только через пару дней. Сони не сильно обрадовался такому известию. Он никогда не имел дела с живописью и хотел избавиться от нее как можно быстрее, поэтому сидел как на иголках. Мы, в свою очередь, хотели сделать вид, что у Чика есть дела поважнее. Сони согласился подождать. Чика подключил еще одного агента из Чикаго, который взял на себя роль торговца краденными произведениями искусства, и они вместе отправились в Нью-Йорк. Сони встретил ребят в аэропорту ла и отвез их к нычке на Стейтенд-Айленд, по пути сделав несколько быстрых разворотов, чтобы сбросить предполагаемый хвост. Добыча выглядела впечатляюще. Помимо дорогих картин, команда Сони утащила уйму антикварной утвари из чистого золота. Чика отснял все добро на «Полароид» под предлогом того, что товар нужно проверить на историю происхождения и подлинность, как это принято в мире искусства. Мы выждали несколько дней, но никто так и не пришел в полицию с заявлением о краже. Чика сообщил Соне, что пока не смог найти покупателя. Соне принялся самостоятельно распродавать добычу по частям. Вмешательство ФБР означало бы конец операции, поэтому нам оставалось только наблюдать за этим процессом. Между тем, Сонни прилетел во Флориду, чтобы наладить нужные знакомства и добиться приема у трафиканты. Мы отправились на завтрак в кофейню при Таитиан. За едой Сонни упомянул про коллекцию иранского шахеншаха. «Сто штук подняли с того склада», — рассказал он. «Похоже, хозяева даже не заметили пропажу». Потом они попытались обчистить особняк сестры шахеншаха в Бикман-Плейс, элитном районе Манхэттена. Какой-то тип им пообещал убрать охрану дома. Соня отправил на дело двух парней, а сам остался в тачке возле особняка. Внезапно из дома раздался выстрел, и Соня дал по газам. Он вернулся в Бруклин, в свой клуб, и стал ждать. Вскоре вернулись его подельники. Оказалось, охрану никто не убрал, поэтому на входе случилась заварушка, и один из подельников случайно прострелил себе руку. сони отправил парня к знакомому доктору в соседний квартал с пятью сотнями баксов в кармане и убедительным пожеланием потеряться на ближайшие пару недель. «Могли, блядь, миллиард поиметь с этого дела», — кипел сони — «а в итоге нас самих поимели». Но у него оставалась последняя надежда. шах шах улетел умирать в Египет от давней и неизлечимой болезни. После его смерти Соня рассчитывал еще раз наведаться на тот Нью-Йоркский склад. «Дружище, я на тебя рассчитываю. У Сони горели глаза. Как только из Египта придут нужные новости, провернем дельцам. Я за тобой ебаный истребитель пришлю, если что». Шах-эн-шах -шах и правда умер несколько недель спустя. Но вместо Сони мне позвонил красавчик и сообщил, что дело пока отложено. В Филадельфии убили Анджела Бруно, босса местной семьи. Выстрелили прямо в затылок из дробовика, когда он сидел в своей машине. Второй раз за год в мафии ликвидировали одну из ключевых фигур. Я отправился к левше за разъяснениями. «Бруно хотел подмять весь Атлантик-Сити», — рассказал тот. «Захапал себе все гешефты в казино, а потом и на букмекеров замахнулся. Но в Атлантик-Сити такое не прокатит». Там работают семьи Гамбина и Трафиканты. Санта выдал Бруно часть Флориды в обмен на часть Атлантик-Сити. Наша семья тоже там работает, кстати. В таких случаях принято делиться, понимаешь? Не только с чужими, Донни. Надо делиться и со своими тоже. Знаешь, почему Лила на том свете? Не захотел делиться бабками, которые он с наркоты поднимал. — Ты шутишь? — Донни, шутки кончились. Неприкосновенных нет, раз уже из-за боссов принялись.